«Так мы, значит, ищем этого... Георгия Кременца?» — уточнила Алла, делая пометку в блокноте. «Похоже на то», — кивнул Шейн. Он чертовски устал после двух дней беготни и длинного перелета, но все же поехал сразу в следственный комитет, не заезжая домой. Ему казалось, что полученная в Екатеринбурге информация слишком важна, чтобы откладывать ее до завтра». Несмотря на поздний час, Суркова оказалась на месте. И он рассказал ей все, что им с Ахметовым удалось узнать. «Но у вас, Антон, одни только предположения», заметила она по обыкновению, грызя кончик карандаша. «Давайте я обрисую вам ситуацию, как она видится мне». Больше десяти лет назад в Екатеринбурге была убита известная театральная дива. Она же мать нашего подозреваемого Кирилла Третьякова. Дело осталось нераскрытым. Гораздо позже погибла некая Ольга Кременец, когда-то состоявшая в ближнем круге убиенной. Следствием установлено, что смерть произошла от неосторожного обращения с бытовым прибором. Однако есть версия, что ее тоже убили. Вы полагаете, что в этом может быть замешан ее собственный сын, у которого с матерью были натянутые отношения? Он хотел, чтобы она продала квартиру и отдала ему его долю, так как проживал с женой в доме тёщи, отчего в семье постоянно случались конфликты. «Я все правильно излагаю?» Антон молча кивнул. Однако, — продолжала Суркова, — полиция не стала возбуждать уголовное дело, так как не нашла признаков состава преступления. «За давностью лет мы не сможем проверить догадки приятельницы погибшей о том, что к происшествию мог иметь отношение ее сын». «Вы забываете о кольце», — перебил следователя оперативник. Жена Кременца утверждает, что свекровь устроила скандал при виде Цацки, хоть и не знает почему. Вдруг это связано с убийством Демидовой 11 лет назад. Следователь по делу утверждает, что из квартиры похитили драгоценности. Их не нашли у Третьякова. И нет доказательств того, что он каким-либо образом успел их сбыть. Ведь его задержали сразу после случившегося. «Вы видели кольцо?» «Нет». Жена Кременца сказала, что оно пропало. Она считает, что его забрал Георгий, потому что больше некому. Однако я проверил список похищенных у Демидовой Бирюлек. Кстати, там были довольно дорогие изделия. По 300-400 тысяч. «Ого!» Да. И, судя по описанию Алины Кременец, пропавшее кольцо из этого самого списка. И поэтому вы полагаете, что убийцей мог быть Георгий Кременец? Почему бы и нет? Действительно. Ну, давайте порассуждаем. Кременец общался с Третьяковым, так как его мать была вхожа в дом матери Кирилла Демидовой. Следовательно, он тоже мог туда попасть, и если не убить актрису, то как минимум украсть драгоценности». На него никто не подумал бы, так как следователь сразу вцепился в сына убитой и пытался выбить из него признание. «А еще кременец пропал», — напомнил Антон. «Он ушел из квартиры жены, и она не в курсе, где он может находиться. Перед отъездом я заглянул в театр, где служил Георгий, и там сказали, что он уволился. И вы считаете, он мог податься в Питер?» Его супруга упомянула, что перед уходом Кременец частенько говорил о Третьякове и завидовал его успеху. «Можем мы предположить, что он отправился сюда, чтобы заручиться поддержкой бывшего приятеля? но ну, это легко проверить. Надо всего лишь спросить Третьякова. Давайте дальше. Мы полагали, что дневник принадлежал Дорофеевой. Однако, судя по всему, его вела Кременец. В нем она нелестно отзывалась о сыне» даже выражала беспокойство и страх в отношении его. Если предположить, что к Дорофеевой, также входящей в ближний круг Демидовой, каким-то образом попали эти записи, то она могла начать шантажировать Георгия. С воодушевлением закончил фразу собеседницы Шейн. Жена утверждает, что он взял большой кредит. Вдруг как раз для этих целей. Чтобы платить Дорофеевой? Ну да. «Ведь мы обнаружили, что она получала денежные вливания с анонимного счета. А потом он свинтил из города, перестав платить, думая, что сумеет скрыться от шантажистки. Но она, оказавшись в сложной жизненной ситуации, последовала за ним в надежде получить крупную сумму и решить свою жилищную проблему. Кременец платить не захотел и грохнул тетку. «Это, опять же, только наши с вами предположения». Тут же охладила его пыл Суркова. Нет доказательств того, что они встречались в Питере. Но мы знаем, что Дорофеева приходила в театр и даже присутствовала на спектакле, в котором участвовал Кирилл Третьяков, а вот фамилии Кременца, если не ошибаюсь, нет в списке труппы. «Верно, нет», — подтвердил опер. «Если бы он там был, я бы вспомнил. Может, Третьяков отказался ему помогать или не смог» ведь он актер а не режиссер и не директор театра все может быть согласилась суркова но помимо гибели двух женщин в екатеринбурге остаются вопросы в отношении наших актрис кому и зачем понадобилось их убивать а вдруг одно с другим не связано вы сами то в это верите антон промолчал такой расклад и ему представлялся маловероятным так мы снимаем подозрения с третьякова Поинтересовался он спустя минуту. «У нас вообще на него хоть что-то есть?» Ни че -во По слогам произнесла Суркова и вздохнула. «Одежда, изъятая из дома Третьякова, совершенно чистая, даже та, которую он постирать не успел. На ней отсутствуют любые волокна, идентичные салону автопонизовой а также следы грима или чего-либо еще, могущего послужить доказательством причастности подозреваемого к преступлению. А еще ко мне приходила весьма колоритная дама и уверяла, что Третьяков чист, как слеза младенца, просто потому, что не способен на подобное душегубство в силу тонкой и чувствительной натуры. «Что за дама? Тоже какая-то артистка?» «Да нет, в том-то и дело». Ко мне приходила супруга одного из наших вице-губернаторов. О, как! Она принимает живейшее участие в судьбе театра, в котором служит Третьяков, и лично знает и его руководство, и артистов. Думаете, у них с Третьяковым? Она в два раза его старше. Но, с другой стороны, когда это кому-то мешало? Все равно у нас на Третьякова нет ничего, кроме отсутствия у него алиби на момент убийства». Но, думаю, если проверить других членов труппы, у половины ситуация окажется такой же. Третьяков не имел никаких разногласий с Анной, за исключением тех, что были инспирированы его подружкой Дианой. Поэтому ему не было нужды ее убивать. А волосы? ДНК. Слабое доказательство. И беседа с адвокатом Бондаренко, как нельзя яснее, это доказа. А если мы все таки имеем дело с маньяком? Снова перебил Антон. Таким выродкам ведь вовсе не нужен повод. Они убивают, потому что испытывают от этого наслаждение. С некоторых пор я склонна думать, что мы имеем дело с серийником. Однако вряд ли с маньяком. Это вам наш профайлер сказал? Нет, я сама пришла к такому выводу. Поделитесь. Извольте. Согласна, что грим на лицах жертв кажется странным нам. Но это определенно что-то означает для убийцы. Он над ними издевается или это что-то другое? Поймаем, как говорится, спросим. То, что убиты именно актрисы, возможно, имеет под собой личную подоплеку. Может, они его обидели или сделали что-то, чего, по его мнению, не должны были. Почему он прицепился к музыкальному театру? Загадка. Убийство Дорофеевой выбивается из схемы. Но в свете новой информации можно проследить связь с тем, что когда-то произошло в Екатеринбурге. А это значит, что мы имеем дело не с психически больным человеком, а с очень злым и обиженным. Другой вопрос, что у нас отсутствуют веские доказательства этой связи. Зато мы знаем, что и Третьяков, и Кременец общались в детстве и юности, и Дорофеева также, скорее всего, была знакома с обоими. «Значит, нужно искать зацепки», — подытожил Шейн. «Точно. Что же касается Третьякова, то эксперт проанализировал видеозапись из торгового центра и с уверенностью утверждает, что тот, кто говорил с Анной Понизовой, немного выше ростом, чем Третьяков, и более крепкого телосложения. Если предположить, что именно тот незнакомец ее и убил, то это никак не мог быть наш подозреваемый». «Так что с Третьяковым-то?» Я распорядилась его выпустить. Подозрения окончательно не сняты. Однако у нас нет оснований держать его под стражей. У него слишком хороший адвокат и высокие покровители. Я думаю, сейчас следует сосредоточиться на Кременце. Виновен или нет, этот человек может знать что-то, имеющее отношение к делу. Отыщите его. Но для начала встретитесь с Третьяковым, «И поинтересуйтесь, знаком ли ему кременец и в курсе ли он его нынешнего местонахождения. По итогам решим, что делать дальше». В этот момент распахнулась дверь, и в кабинет буквально ворвался Белкин. «Алла Гурьевна, я нашел. «А, ты уже тут?» Заметив Антона, пробормотал он, замирая посреди помещения. «Продолжайте, Александр», — потребовала Алла. «Что вы там нашли?» «Машинку». «Какую машинку?» Поинтересовался Шейн, прежде чем Суркова успела задать тот же вопрос. «Ну, ту, на которой, предположительно, Дорофееву привезли на свалку». «Да вы что!» — воскликнула Алла, не веря в такую удачу. «Как вам удалось?» «Ой, не спрашивайте!» Отмахнулся молодой человек, плюхаясь на стул с видом атлета-олимпийца, только что пересекшего финишную линию. «Думал уже, что это дохлый номер, ведь на шоссе камеры есть не везде» а ещё там целая куча всяких съездов, объездов и так далее. Так вот, благодаря информации из дорожной службы я выяснил, что в тот вечер и ночь на одном участке трассы велись ремонтные работы из-за аварии, случившейся накануне. Поэтому автомобили, едущие в сторону города, пустили в объезд. Но там ведь камер тоже, скорее всего, нет, предположила Алла. Зато там оказалась машина ГИБДД с авторегистратором. «Я нашёл этих ребят, и они передали мне запись той ночи!» «И на ней есть искомая машина?» «Ага». «А мы можем с точностью это утверждать?» Сомнением спросила Алла. «Ведь мы не знаем номера. Да и насчет цвета в темноте. Так я же еще не все рассказал!» «Тогда говорите, не тяните кота за хвост!» Там было три похожих автомобиля, и я проверил их все. На двух семьи возвращались из загородной поездки. А третья машина оказалась каршеринговой. «Вы узнали, кто брал машину?» Ее заказывали через приложение в компьютерном клубе. Заказчик оставил данные паспорта и банковской карты». «Ну, они принадлежат Кириллу Третьякову!» «Что?» – переспросила озадаченная Алла. «Рановато вы его отпустили!» – воскликнул Шейн. «Погодите, Антон!» Откуда забирали авто и куда вернули? Я пока не выяснял. Но если на... Надо, Александр. Узнайте это и осмотрите место как следует. Может, там имеются камеры видеонаблюдения. Если нет, наведайтесь в компьютерный клуб. Если у них есть камеры, проверьте по времени заказа машины или, может, кто-то из работников вспомнит этого человека. Покажите им фото Третьякова. Вы полагаете, это был не он? «Нужно все тщательно проверить. Мы уже несколько раз ошибались и дважды задерживали одного и того же человека, которого впоследствии приходилось отпускать. Мы не можем себе позволить еще одной ошибки». «Слушайте-ка, Антон!» Неожиданно вскинулась Суркова. «Вы сказали, что квартира Ольги Кременец завещана не ее сыну, а Кириллу Третьякову, так?» Шейн кивнул. «Есть идея?» Спросил он, так как она больше ничего не добавила. «Возможно. Но мне нужно подумать». «Я дико извиняюсь», — проговорил Белкин, переводя взгляд с одного коллеги на другую. «А кто такой кременец?»